Он кивнул отцу. Конечно, он помнил хористок, танцовщиц, знаменитых девушек Зигфилда с длинными белыми ногами, которые отплясывали на сцене чечетку, а потом появился Уилл Роджерс в черных гамашах с мотком веревки в руке, в ковбойской шляпе, сдвинутой набок бок, с челкой на лбу. Карл вспомнил того, коровьего вора звали Уолли Таротер. А Вирджил тем временем жаловался. «Она все время пичкает меня кислой капустой, да еще веряет, что это полезно». «Полезно, полезно», — кивнул маркиз «Элен Роуз Дикки в своей передаче назвала кислую капусту самой здоровой пищей. Я заказала в Клайде, о Гайо, книжку. Пятьдесят рецептов блюд из кислой капусты. Я добавляю в нее печеные пеканы, лук и готовлю томатный соус, а он отталкивает тарелку». «Она воняет!» — взревел Вирджил. «Да ведь ты запахов не различаешь!» — удивилась Наркисса. «Потому что от тебя самому разит потом!» «Я покупаю мыло от пота в магазине, а он не моет подмышки, как я ему велю!» «Нет, раз в неделю он принимает ванну, я прошу его чистить зубы листерином, но у него нет времени!» «Он читает газеты!» «Я говорю, что листерин убивает 200 миллионов бактерий за 15 секунд, но у него все равно нет времени!» Я пытаюсь уговорить его каждый день принимать пивные дрожжи. По три лепешки, чтобы наладить стул. Я ведь слышу, как он мучится когда сидит в туалете. Нет, по его словам, пивные дрожжи ему не нужны. Ты видишь, как он лысеет? Я прошу его пользоваться тоником, который называют «Доктор для волос». Опять не желает. Хотя таким тоником пользуется сам знаменитый Гарри Ричман и даже певица Рут Этчинг. Она говорит, что Тоник творит с ее волосами чудеса, а Вирджилу он не нужен. Вирджил читает в моем журнале «Физическая культура» статью об идеальном мужчине. Там старик Бернер Макфадден показывает специальный комплекс упражнений, а сам не вылезает из кресла. Я заказала бесплатный экземпляр книги о пользе динамического напряжения. Нужно всегда оставаться здоровым и сильным, но он ее в руки не взял. Я дала ему книгу Эрла Лидермана об укреплении внутренних органов. Посылала заказаж в Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Думала, ему понравится книга Лайонела Стронгфорта о том, как укреплять тело. Но Виджил ее не раскрыл. Сказал ему, «Стронгфорт, ты что, шутишь? Это не настоящая фамилия!» Виджил кивнул. «Расскажи еще, как ты купила тюбик и пана, и моя зубная щетка окрасилась в розовый цвет!» Наркиса покачала головой. Она устала спорить. «Сейчас я пользуюсь и паной», — продолжил Виджил. «Купил новую зубную щетку, и она остается белой». Он прожевал ломтик мяса, окунув его в желток. Потом сказал карло «А ты знаешь, что тридцать тысяч человек ежегодно погибают в автомобильных катастрофах? Должно быть, специально караулить на дороге, как бы врезаться друг в друга?» «Только что прочел». — добавил он и повернулся к наркисе Где это было? — В Либерти? — Да, кажется, в Либерти, — ответила она. — А может быть, в психологии? Статья называлась «Жизнь в современном мире». Глава десятая В первый раз Кристалл увидела жилище Карла, когда приехала в Талсо за покупками. Он обказал ей квартирку с двумя спальнями, в которой жил с тех пор, как стал сотрудником службы федеральных маршалов. По его словам, он платил 30 долларов в месяц за квартиру с мебелью, включая отопление, электричество, новую кухню и зимнюю веранду. — Неплохо, — сказала Кристалл. Карл рассказал, что домовладелица обязала его перекрасить стены и обновить ковровые покрытия, но он так повесил фотографии в гостиной. Ему хотелось, чтобы Кристалл посмотрела на них. Некоторые были увеличены. Вот мой отец в форме, когда он служил в морской пехоте. Карл подождал, пока Кристалл подойдет поближе, и, дотронувшись за снимка, добавил, «Он служил на Мэне». Всем девушкам, которые побывали у него за несколько лет, Карл говорил про отца, «Он служил на Мэне». Все были в курсе того, что произошло в Гаванском заливе в 1898 году и знали, как Вирджила взрывной волной выбросила с корабля, и как он попал в испанскую тюрьму. — Ты уже рассказывал мне эту историю, — напомнила Кристал, — когда заходил ко мне. — Когда ты жила на ферме. — Вскоре после того, как ты пристрелил эмита ты говорил обо всех своих родственниках, о том, как жил в детстве, — она развернула Скарлу. — Тогда мне показалось, тебе хочется, чтобы я видела в тебе нормального парня а не тупого копа, который только и делает, что стреляет в людей. Кристалл задумалась и снова повернулась к фотографиям. — Я никогда их не видела. Но уверена, что смогу узнать твоих родственников, судя по тому, как ты о них рассказывал. Накивнул на один из снимков. — Это твоя мать? — Мне кажется, звали Грейс. — По-настоящему Грася Плена, — поправил Карл. — Полная грации — Но здесь не мама, а бабушка. Она из племени северных чайянов. — Ошиблась, — удивилась Кристал. — Раз она и индианка, значит, и у тебя тоже есть индейская кровь.